Глава четырнадцатая. Московские мизоребли В ряду московских особенностей не последнее место должны занимать пустые дома. Такие дома еще в наше время изредка встречаются в некоторых старых губернских городах. В Петербурге таких домов вовсе не видно, но в Москве они есть, их хорошо знают многие, а особенно люди известного закала. пустой дом в губернии исключительно бывает дом или спорный, или выморочный, или за бесценок взятый в залог одуревшим скрягою. Встречаются такие дома преимущественно в городах, где требования на помещение относительно невелико, доход с домов неверен, а обыватель не охотник ни до каких затрат на ремонт здания. Но страннее всего, что встречаются такие дома и в нашей оригинальной столице, и даже нередко стоят они среди самой густонаселенной местности. Кругом битком набито всякого народа, а тут вдруг стоит дом, никогда в его окнах не видно света, никогда не отворяются его ворота, и никто им, по-видимому, не интересуется. Словно никому этот дом не принадлежит, и никому он не нужен». Иногда в таком доме обитает какой-нибудь солдат, занимающийся починкой старой обуви, и солдатка, ходящая на повой. Платит им жалование какой-то опекун, и живут они так десятки лет, сами не задавая себе никакого вопроса о судьбах обитаемого ими дома. Сидят в укромной теплой коморке, а по хоромам ветер свищет, да бегают рослые крысы и бархатные мышки». Один такой дом стоял невдалеке от московской сухаревой башни. Дом этот был довольно большой, двухэтажный, в один корпус, без всяких флигелей. Дом стоял посреди большого двора, некогда вымощенного камнем, а ныне заросшего шелковистую муравкою. На улицу выходила одна каменная ограда с давно не отворявшимися воротами и ветхой калиткой. В кухне дома жил дворник – какой и должен находиться в таком доме. Это был отставной солдат, промышлявший теркую и продажею особенного нюхательного табаку, а в сожительстве он имел солдатку, не свою, а чужую солдатку, гадавшую соседям пустого дома на картах. В конуре у калитки еще жила старая цепная собака, и более, казалось, никто не обитал в этом доме. Но это только так казалось. По вечерам в калитку дома входили три личности. Первая из этих личностей был высокий рыжий атлет в полушубке, человек свирепого и решительного вида. Вторая, его товарищ, был прикоренастый черный мужик с волосами, нависшими на лоб. Он был слеп, угрюм и молчалив. Далее сюда входил еще молодой паренек, которого здесь звали Андреем Тихоновичем. все это были люди беспаспортные и никому из ближних соседей ни с какой стороны неизвестные. Слепец и его рыжий товарищ жили в большой, пустой комнате второго этажа и платили сторожу по три четвертака в месяц, а молодой жедок, которого здесь звали Андреем Тихоновичем, жил в продолговатой узенькой комнате за ними. Обе эти комнаты были совершенно пусты, так же, как и все остальные покои пустого дома. У мужиков на полу лежали два войлока, по одной засаленной подушке в набойчатых наволочках, синий глиняный кувшин с водою, деревянная чашка, две ложки и мешочек с хлебом. У Андрея же Тихоновича в покое не было совсем ничего, кроме пузыречка с чернилами, засохшего гусиного пера и трех или четырех четвертушек измаранной бумаги. Бумага, чернила и перья скрывались на полу в одном уголке, Андрей Тихонович ночевал, сворачиваясь на окне, без всякой подстилки и без всякого возглавия. Андрей Тихонович тоже был беспаспортный и проживал здесь с половины лета, платя сторожу в месяц по полтине серебра. Теперь Андрею Тихоновичу и Рыжему со слепым приходилось плохо, сторож не выгонял их, Но холода, доходившие до восьми градусов, делали дальнейшее пребывание в пустом, нетопленном доме довольно затруднительным. Перелетным птицам приходилось искать нового, более или менее теплого и притом опять дешевого и безопасного приюта, а по этому случаю жильцы пустого дома желчны и беспокойны. В ночь, когда Арапов поручил на втуле Соловейчику последнюю литографическую работу, и когда Соловейчик, окончив ее, сделал два пробные оттиска, он, дойдя до забора пустого дома, перескочил его за собачью конурою и, так сказать, перекинувшись Андреем Тихоновичем, прошел в свою пустую казарму. Час был поздний, но соседи жидка еще не спали, они ругались с холода. Андрей Тихонович постоял одну минутку, послушал, а потом начал ходить, беспрестанно останавливаясь и приставляя палец к лбу. По гримасам и ужимкам жидовского лица видно было, что в душе на втулы соловейчика кипит какой-то смелый, опасный план, заставляющий его не слыхать ругательств соседей и не чувствовать немилосердного холода пустой горницы. Да, так Так проговорил к полуночи Соловейчик и, вынув из кармана бумажный сверточек, достал оттуда стеариновый огарочек. Из другого кармана он вынул спичку и, добыв ею огня, стал маститься в уголышке. Сначала Соловейчик капнул несколько раз на пол стеарином и приставил к незастывшим еще каплям агарок, потом подошел к двери соседей послушал и, отойдя опять на цыпочках, прилег к огарку, достал из кармана сверточек чистой бумаги, разложил его перед собою и, вынув ломаный перочинный ножик, стал поправлять перо. Через пять минут джедок, скосоротившись, вывел титул должностного лица, которому назначалась бумага, и остановился. Потом покусал верхушку пера, пососал губы, И начал, хотя и находясь в настоящее время в противозаконном положении, без усякий письменный вид, но по долгу цести и совести, священную обязанностью за долг себе всегда поставляю донести, что и так далее. Соловейчик все писал, словно историю сочинял или новое поминание заводил. Имен, имен в его сочинении было, как блог в собачьей шкуре. «Никого не забыл и всем нашел место. Прошло более часа, прежде чем словечек окончил свое сочинение строками. А посему, если благоугодно будет дозволить мне жительство и снабдить приказаниями, то я надеюсь всей должности еще полнее оправдать доверие начальства. Нет, брешешь». «Семь пачек я сам знаю, что есть, да что в них, в семи-то пачках? Черт ты, ты! Дьявол ты этакий! Ты меня извести хочешь? Ты думаешь, я не вижу, чего ты хочешь? Ворище ты Трианафимский! Ругался в соседстве слепой. «Молчи!» — прошипел рыжий. «Молчи! Нет, не замолчу, не замолчу, а я тебя в Сибирь сошлю! Молчи, чтоб тебе высадило!» «Не стану молчать. Ты подай мне свою подушку, а мою возьми. Ты меня обворовал, бумажек мне навязал, а деньги себе взял». «Молчи», — прошипел рыжий. «Не замолчу, я до государя доведу. Я виноват, я и повинюсь, что я виноват. Казните, милуйте», — загубил христианскую душу. «Тебя просил, не греши, Антошка, дели как по боженскому. Вместе били почтальона, вместе нам и казна пополам». А ты теперь, видя мое количество, что мне напхал в подушку? Молчи, черт, в подушке твои деньги. Врешь, ты деньги вытащил, а напхал бумажек. Я вчера достал одну, всем показывал. Вот говорю, барин мне, сигнацию подарил. Говорят, чайная бумажка. Это ты разбойник, это твое дело. Соловейчик обезумел. Подай мне свою подушку, кричал разъяренный слепец. «Молчи, дьявол!» — шипел рыжий. «Подай! Убью, молчи!» «А, убьешь!» — проревел слепой, и вслед за тем рыжий вскрикнул. Соловейчик толкнул дверь и увидал, что слепой сидит над рыжим и душит его за горло, а тот одной рукою слабо защищается, а другой держит набойчатую подушку. Еврей в одно мгновение сообразился. Он схватил свой перочинный ножик. подскочил к ним, к борющимся, ловко воткнул лезвие ножа в левый глаз рыжего и в то же мгновение, схватив выпущенную нищим подушку, слетел с лестницы и, перебросившись со своим приобретением через забор, ударился по улице. На дворе был холод, звонили к заутренним и из переулочков выныривали темные личности, направлявшиеся с промышленным ночью товарцем Сухаревой Лубянке и Смоленскому рынку. Соловейчик, разумеется, никому не продал своей подушки и теперь уже не думал о забытом на прежней квартире сочинении со множеством знакомых и незнакомых нам имен. Сочинение это, в числе прочих бумаг бежавшего Соловейчика, через некоторое время было взято сторожем пустого дома. и поступила на конические заверточки при мелочной продаже нюхательного табаку. Дальнейшая судьба этого сочинения достоверно неизвестна, но если в это время у сторожа никто не купил табаку полфунта разом, то вряд ли сочинение Соловейчика сохранится для потомка, который задумает вполне изобразить своим современникам все многоразличные чудеса, нашего достославного времени.